История боманса из послания «Бомонс!» От визга Жасмин звенели окна и скрипели двери. «Слезай! Слезай немедленно! Ты меня слышишь?» боманс вздохнул. «Пять минут нельзя побыть в одиночестве. Зачем он только женился? Зачем это вообще делают? После свадьбы уже не жизнь, а каторга. Делаешь не то, что хочешь ты, а то, чего хотят другие». «Бомонс!» «Иду, черт тебя дери!» И вполголоса полголоса «Проклятая дура высморкаться не может без того, чтобы я и платок не подержал». Боманс вообще часто говорил в полголоса. «Чувство нужно выпускать, а мир поддерживать». Он шел на компромисс. Всегда шел на компромисс. Он протопал по лестнице, каждым шагом выражая раздражение. «Когда тебя все бесит, — посмеялся он от собой, — понимаешь, что ты стар. «Чего тебе? Где ты есть?»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 Камень включил и Жасмин в тройное объятие. «Все, стрепня твоей мамы. Времена хорошие, едим регулярно. Токар был!» Мелькнула блеклая уродливая тень. «А как ты? Отойди-ка, дай на тебя глянуть. Когда уезжал, ты был еще мальчишкой». И Жасмин. «Ну разве он не красавец? Такой высокий и здоровый, а одежка-то ух!» Насмешливая обеспокоенность. «В темные дела часом не впутался? Мам!» Но куда может впутаться младший преподаватель? Камень встретился взглядом с отцом и улыбнулся, как бы говоря, а мама все та же. 25-летний Камень был на 4 дюйма выше отца, и, несмотря на свою профессию, сложен хорошо. Скорее авантюрист, чем будущий профессор, как показалось Бомонсу. Конечно, времена меняются. С его университетских дней прошли эпохи. Быть может, нравы и обычаи теперь совсем другие.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 У нас крадут юность и не оставляют нам иной, кроме юности наших детей. Ну, пойдем, расскажешь нам о своих исследованиях. Кончай лить слезы над собой, Боманс, старый ты дурак. Четыре года, в письмах одни прачечные, да споры в дельфине на берегу. Еще бы не на берегу, в вес лета. Хотел бы я перед смертью увидеть море. Никогда не видал. Старый дурак, и это все, на что ты способен мечтать вслух? «Небось, поднимут насмех, если скажешь им, что в глубине души ты еще молод». «Заговаривается», — пояснила Жасмин. «Ты кого назвала маразматиком?» — возмутился Бомонс. «Папа, мама, дайте мне передохнуть. Я только что приехал». Бомонс глубоко вдохнул. «Он прав. Мир, тишина, перерыв. Камень, ты судья. Знаешь, боевых коней вроде нас не отучишь от привычного алюра». «Камень обещал мне сюрприз, прежде чем ты спустился», — сказала Жасмин.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 «Помолчи, боманс Расскажи о ней, Камень!» «Да вы уже кое-что знаете, наверное. Она сестра такара Слава!» Желудок боманса рухнул куда-то в пятки. «Сестра такара такара возможного воскресителя!» «В чем дело, пап?» «Сестрица Токара, да? Что ты знаешь о его семье? А в чем дело?» «Ни в чем, я спросил, что ты о них знаешь. Достаточно, чтобы понимать, я хочу жениться на Славе!» «Достаточно, чтобы считать такара своим лучшим другом?» «Достаточно? А если они воскресители?» На лавку обрушилась тишина. Боманс глядел на сына, камень смотрел на отца. Дважды пытался ответить, но молчал. В воздухе повисло напряжение. «Папа, так думает Бесенд, стража следит за Токаром и за мной. Пришло время кометы, камень. Десятое возвращение». «Бесенд чует большой заговор воскресителей и давит на меня. После этой истории с токаром будет давить еще больше». Камень втянул воздух сквозь зубы, выдохнул. «Наверное, мне не стоило возвращаться домой. Вряд ли я чего-то добьюсь, уворачиваясь от Бесенда и ссорясь с тобой». «Нет, камень», — возразила Жасмин. «Твой отец не будет ссориться, бо ты не будешь ссориться. Не будешь». «Хм...» Мой сын помолвлен с воскресительницей. Бомонс отвернулся, глубоко вдохнул, тихо выбранил себя. «Делаем поспешные выводы? Из чьих слов? Бесенда?» «Извини, сынок, он меня просто замучил». Бомонс покосился на Жасмин. Бесен был не единственным его проклятием. «Спасибо, пап. Как твои исследования?» Жасмин что-то бормотала. «Сумасшедший какой-то разговор», — заметил Бомонс. Все задают вопросы, и никто на них не отвечает. «Дай денег, Бо!» — потребовала Жасмин. «Зачем?» «Вы друг другу здрасте не скажете, пока не обговорите свои научные дела. А я пока на рынок схожу». Боманс подождал. В этот раз Жасмин обошлась без обычного арсенала ядовитых фразочек о горькой женской судьбе. Боманс пожал плечами и высыпал горсть монет в ладонь жены. «Пошли наверх, камень!» «Мама стала мягче!» Заметил камень, когда они поднялись на чердак. Я что-то не заметил. Ты тоже стал мягче, а дом совсем не изменился. Бомонс зажег лампу. Все так же тесно посетовал он, берясь за копье тайник. Надо будет новую сделать, это уже потерлось. Он разложил карту на маленьком столике. добавление немного. А ты попробуй избавиться от Бессенда. Бомонс постучал по шестому кургану. Вот. — Единственное препятствие у меня на пути. — Это единственный возможный путь, папа. Может легче взять верхние два? Или даже один? Тогда у тебя будет пятьдесят шансов из ста угадать два оставшихся. — Я не гадаю. Мы же не в карты играем. Если при первой сдаче сыграешь неправильно, второй не будет. Камень подтащил табурет, глянул на карту. Побарабанил по столу пальцами. боманса передернула. Прошла неделя семейство приспособилось к новому ритму жизни и это была жизнь под все более внимательным взглядом надсмотрщика Бомонс чистил секиру из-за хранения телекуры сокровищниц самый настоящий клад общая могила прекрасно сохранившеся оружие и доспехи в лавку вошел камень трудная была ночь Бомонс поднял глаза не слишком он кажется готов сдаться манфу или бессон менфу бессон раз 6 заглядывал Сторожили отец с сыном посменно. Оправданием служил ворюга Мэнфун. Но на самом деле Боманс надеялся вымотать Бесанда еще до появления кометы. Трюк не срабатывал. «Мама приготовила завтрак!» Боманс принялся укладывать вещи в мешок. «Подожди, пап, я с тобой...» «Отдохнул бы!» «Да ладно! Охота мне в земле поковыряться!» «Ну, давай!» «Что-то мучит парня. Может, он готов поговорить?» «Они редко беседовали...» До университета их отношения были одним сплошным скандалом, причем камень всегда только защищался. За эти четыре года он вырос, но в глубине души оставался мальчишкой. Он не был еще готов говорить с отцом, как мужчина с мужчиной. А Боманс недостаточно постарел, чтобы не видеть в камне того мальчишку. Так постареть нелегко. Когда-нибудь его сын посмотрит на своего сына и подумает, как же он вырос продолжая очищать булавод от наростов в грязи боманс криво усмехнулся собственным мыслям об отношениях он думает разве это на тебя похоже старый тепень эй пап позвал камень из кухни чуть не забыл ночью я видел комету когтистая лапа вцепилась бомансу в живот комета нет не может быть не сейчас он еще не готов наглый мелкий подонок боманс сплюнул Он и камень сидели в кустах, наблюдая, как Мэнфу выбрасывает из раскопа находки. «Я ему ногу сломаю!» «Подожди минутку. Я обойду кругом и перехвачу его, когда побежит». «Нечего руки марать!» — Бомонс фыркнул. «Очень хочется, папа. Пора счета с ним свести». «Ладно». Мэнфу высунул из ямы уродливую головку, нервно огляделся и снова ушел в землю. Бомонс двинулся вперед. Подойдя поближе, он услыхал, как вор разговаривает сам с собой. «Ох, чудненько! Чудненько! Каменное сокровище! Каменное сокровище! Эта жирная мартышка его не заслуживает! Все к Бесенду подлизывается! Ничтожество!» «Мартышка, говоришь, жирная! Ну, погоди!» боманс сбросил с плеч мешок и инструменты, покрепче взялся за лопату. Мэнфу выбрался из раскопа, держа в руках охапку древностей.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 «Что смешного, черт тебя дери!» «Ну и рожа у него!» боманс упрекнул. «Немного же от тебя было помощи!» И они оба расхохотались. «Пойду лопату свою отыщу!» выдавил, наконец, боманс Камень помог отцу встать. «Если бы ты мог себя видеть, пап!» «Хорошо, что не видел! А то меня удар бы хватил!» боманс снова захихикал. «Ты в порядке, пап?» «Да, просто...» Не могу одновременно смеяться и переводить дыхание. -ху -ху. Если сейчас сяду, то уже не встану. Пошли копать, это тебе поможет. Ты вроде тут лопату обронил. Вот она. Все утро, стоило вспомнить позорное бегство Мэнфу, Боманс не мог удержаться от хохота. Пап! Камень работал на дальнем краю раскопы Глянь сюда. Наверное, поэтому он нас и не заметил. Подхромав поближе, Бомонс увидел, что камень счищает землю с превосходно сохранившегося нагрудника, черного и блестящего, как полированный оникс. В центре сверкал серебром сложный узор. «Угу», — Бомонс выглянул из ямы. «Никого не видно. Получеловек-полузверь. Это меняющий облик». «Он возглавлял телекуры». «Но его не могли похоронить здесь». «Это его доспехи, папа». «Черт, я и сам вижу» боманс снова высунулся, как любопытный еж. «Никого. Сиди тут и сторожи, а я его откопаю». «Ты сиди, папа. Ты всю ночь здесь провел. Я намного моложе тебя. Я себя превосходно чувствую, спасибо». «Какого цвета небо?» «Голубое. Что за идиотский? Ура! Мы хоть в чем-то согласны. Ты самый упрямый старый козел». «Камень!» «Извини, пап. Копать будем по очереди. На первую кинем монетку». Буманс проиграл и устроился на краю раскопа, подложив котонку под спину. надо расширить раскоп. Если мы и дальше будем идти вглубь, первый же хороший дождь все зальет. — Да, грязища будет немало. Стоило бы и дренажную канаву сделать. — Эй, пап, в этих доспехах никого нет. Зато есть и остальные части. Камень извлек латную перчатку и часть поножи. — Да, придется сдавать. — Сдавать? Почему? Так ордас за это целое состояние. «Может быть. А если наш друг Мэнфу заметит? Он же нас из вредности сдаст Бессанду. А с Бессандом надо оставаться приятелями. Эта штука нам не нужна». Не говоря уже о том, что он мог сам ее и подложить. «Что?» «Ну, ее тут не должно быть, верно? И тела в доспехах нет, и почва рыхлая». боманс помычал. Бессанд вполне способен на обман. «Оставь все как есть, я пойду приволоку его». Кисломордый старый придурок пробормотал камень, когда надсмотрщик отбыл. Об заклад бьюсь, он сам эту штуку подсунул. Что толку ругаться, если сделать мы ничего не можем? Поманс опять прислонился к котомке. Что ты делаешь? Бью баклуши. Расхотелось мне копать. У старика ныло все тело. Утро выдалось тяжелое. Надо сделать сколько сможем, пока погода не испортилась. Вперед. Папа. Камень замялся, потом начал снова. «Почему вы с мамой все время ругаетесь?» боманс задумался. «Истина слишком хрупка, а камень не застал их лучших лет». «Наверное, потому что люди меняются, а никто не хочет этого». Он не мог выразиться точнее. «Ты видишь женщину, прелестную, удивительную, волшебную, как в песне. Потом ты узнаешь ее поближе, и восхищение проходит. Его место занимает привычка. Потом исчезает и она». «Женщина оплывает, сидеет, покрывается морщинами, и ты чувствуешь, что тебя обманули. Ты ведь помнишь ту озорную скромницу, с которой ты встречался и болтал, пока ее отец не пригрозил вышвырнуть тебя пинком. Ты чураешься этой незнакомки и начинаешь скандалить. У твоей мамы, наверное, похожие мысли. В душе мне все еще двадцать камень. Я осознаю, что постарел лишь когда заглядываю в зеркало или когда тело не подчиняется мне».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 «И так должно быть всегда?» «Может, и не должно, но бывает всегда». «Думаешь о славе, камень?» «Не знаю. От старости не сбежишь. И от перемен в отношениях тоже. А вдруг теперь все будет иначе? Если нам удастся...» «Не говори мне «а вдруг, камень». Я тридцать лет жил этим «а вдруг».» Язва попробовала желудок на зуб. «Может, бесен ты прав насчет ложных причин?» «Папа, о чем ты?» Ты отдал этому всю жизнь. Камень, я хочу сказать, что боюсь. Преследовать мечту — это одно, поймать — совсем другое. Того, что ожидал, никогда не получаешь. Я предчувствую несчастье. Может, это мертворожденная мечта. На лице камня сменилось несколько выражений. Но ты должен... Я не должен ничего, кроме как быть антикваром-боманцем. Мы с твоей мамой долго не протянем. Эта яма обеспечит нас до конца. Если сейчас не остановишься, то проживешь еще много лет, и это будут... Я боюсь камень. Боюсь сдвинуться с места. В старости такое бывает. Страх перемен. Папа. Мечты умирают, сынок. Те немыслимые дикие сказки, которые заставляют жить. Невозможные, неисполнимые. Мои светлые чаяния мертвы. Все, что я вижу, это гнилозубая ухмылка убийцы. Камень выкарабкался из раскопа. Сорвал стебелек сладкой травы, пососал. «Пап, как ты себя чувствовал, когда женился на маме?» «Обалдевшим». Камин рассмеялся. «Ладно, а когда шел просить ее руки по дороге?» «Думал, что на месте обмочусь». «Ты своего дедушку не видывал. Из-за таких, как он, и рассказывают в сказках про троллей». «Что-то вроде того, как ты себя чувствуешь сейчас?» «Да, но не совсем. Я был моложе, и меня ждала награда». «А теперь? Разве нет? Ставки повысились».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 Последних кто то не бывает почти, несмотря на всю моду на времена владычества. У Курганя такая паршивая репутация, что на него никто и глядеть не хочет. Послышались шаги, надвинулась тень. — Бо? — Бесант? — Ага. Надсмотрщик опустился на ступеньку. — Что делаешь? — Заснуть не могу. Думаю, как Курганя ухитрилось превратиться в такую дыру, что даже уважающий себя воскреситель сюда не полезет. А ты?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 «Меня снимают, чтобы освободить пост для чего-то там племянника. Ссылка для паршивой овцы». «Вот от этого тошно, Бо». «Они забыли, что это за место. Мне говорят, что я угробил всю жизнь на работе, где любой идиот может просто отлеживать бока». «Мир полон глупцов». «Глупцы умирают». Ты о «Зачем?» «Они смеются, когда я говорю о комете или воскресительском перевороте, что будет этим летом. Их не убедить, что в курганах кто-то лежит, кто-то живой». А ты приведи их сюда, пусть прогуляются по курганю после заката. Я пытался. Говорят, прекрати ныть, а то лишим пенсии. Ну, ты сделал все, что мог, остальное на их совести. Я дал клятву, Бо, я давал ее серьезно и держу до сих пор. Это работа все, что у меня есть. У тебя есть жасмин и камень, а я жил монахом. И теперь они вышвырнули меня ради какого-то сопливого... Бесант издал странный звук. Всхлип, подумал Боманс. Надсмотрщик плачет. «Человек с каменным сердцем и милосердием акулы?» «Пошли, глянем на комету», — он тронул Бессанда за плечо. «Я ее еще не видел». бессон взял себя в руки. «Действительно?» «Трудно проверить». «Почему?» «Я до познания сижу. Ночные смены берет камень». «Неважно, это я по привычке подкапываюсь. Нам с тобой следовало стать адвокатами. Мы прирожденные спорщики». «Может, ты и прав. Я в последнее время много размышлял, чем же я тут занимаюсь». «И чем же ты тут занимаешься, ба Собирался разбогатеть, хотел порыться в старых книгах, раскопать пару богатых могил, вернуться в весло и купить дядюшкино извозное дело. Боманс лениво раздумывал, какие части вымышленного прошлого убедят Бесанда. Сам он так долго жил выдумкой, что некоторые ложные детали казались ему реальными, если только он не напрягал память. «И что случилось?» «Лень, старая, добрая лень»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 «Немного помощи, и человек выживает!» Бессенд ткнул пальцем в небо. «Вот она!» Боманс ахнул. «Точно такая, как он видел во сне». «Зрелище еще то, да?» «Подожди, скоро приблизится и займет полнеба». «Красиво!» «Я бы сказал, потрясающе, но она еще и предвестник, дурной знак. Древние писатели говорят, что она будет возвращаться, пока властелин не восстанет». «Слышу это сколько себя помню, Бессенд, даже мне трудно поверить, что это не просто болтовня». «Да, есть предчувствие Кургань не давит мне на душу. Но просто в голове не укладывается, что эти твари, пролежавшие в могиле четыреста лет, способны восстать». «Бо, может, ты и честный человек. Если так, держи совет. Когда уйду я, беги. Хватай телекурские штучки и дуй в весло». «Говоришь, как мой камень». «Я серьезно. Если тот возьмет власть какой-нибудь неверующий идиот, ад вырвется на свободу. В буквальном смысле. Уноси ноги, пока это возможно». «Может, ты прав. Я подумывал вернуться. Но что я там буду делать? Весло я позабыл. Судя по рассказам камня, я там просто потеряюсь. Черт, да здесь теперь мой дом. В душе я никак не мог с этим смириться. Такая жуткая помойка — мой дом». «Я тебя понимаю». Боманс поглядел в небо на громадный серебристый клинок. «Кто там?» — донеслось со стороны черного хода. «А ну, матывай, сейчас стражу позову». «Это я, Жасмин». Бессант рассмеялся. и «Инодсмотрщик, хозяйка! Стража уже на посту!» «Что ты делаешь, Бо?» «Болтаю, гляжу на звезды!» «Я пойду, — сказал Бессант. Завтра увидимся!» По его тону Боманс понял, завтра будет очередное преследование. «Осторожнее!» Боманс устроился на мокрые тросы черной ступеньки и прохладная ночь омыва его. В древнем лесу кричала одинокая птица. Весело заверещал сверчок. Влажный ветерок едва пошевеливал остатки волос на лысине. Жасмин вышла и присела рядом с мужем. «Не могу заснуть», — сказал он. «Я тоже». «Это все она». Боманс глянул на комету, вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. помнишь что лет, когда мы приехали сюда, когда остались посмотреть на комету, была такая же ночь». Жасмин взяла его за руку, их пальцы переплелись. «Ты читаешь мои мысли». Наш первый месяц, мы были такими глупыми детьми. В душе мы такими же и остались.